Как? Да ну их к бесу отмахнулся дед, совсем замучили. Какой нос, какие брови, какие губы, у того и у другого, по порядку номеров. Что пристали, что пристали, как будто я половину золота к себе в сапог отсыпал. А ты бы им сказал, во всем виноват директор. Директор даже стукнул кулаком по поручню кресла. Так отвечая всем... — Спрашивайте с начальства, я ничего не знаю. — Нет, собственной рукой все отдал, старый дурак. Денег выписал болван. Воскликнул он с каким-то горьким, чуть ли не мазохическим вдохновением. — Вот эти триста рублей погубили все. Они сразу почувствовали, что к чему.